Глава 3. Таёжные сюрпризы. Вертолёт улетел, а Роман ругался на чём свет стоит. Они думают, мы тут гуляем по асфальту и сметаем золотой песок, прокричал он. Полазали бы они по этим каменным бойракам. Только на следующий день я врубился в сложившуюся ситуацию. Пришёл приказ свернуть экспедицию и в кратчайший срок представить отчёт. «Разве будет отчет полноценным, если у нас не обследованы еще два притока?» — возмущался Роман. «Ведь должен откуда-то поступать в реку драгоценный песок. Не зря же кто-то назвал ее «золотянкой». «Сопоставляя все пробы, я уверен, что в этих последних ручьях будет положительный результат. Там работа осталась дня на три-четыре. Вставил геолог Рафик. Закончим и поедем. Мы и так опаздываем с отчетом», — возразил Роман. Сейчас все занимаемся упаковкой образцов и сворачиваем палатки, кроме одной двухместной. В 5 часов за нами прилетит вертолёт. А маленькая палатка зачем? удивился Рафик. В ней остаёшься ты и живописец Зорин. Почему я? Потому что ты у нас самый опытный специалист. Но сам понимаешь, одного тебя оставить я не имею права, поэтому помощникам, а больше для формальности, остаётся с тобой Володя Зорин. Я думаю, что он ещё с удовольствием порисует такую чудную природу, помолчав, Роман добавил. Я договорюсь с нефтяниками, чтоб через 5 дней вас забрали с нижней стоянки. Там тоже надо забрать образцы. Мы остались вдвоём. Я был рад, что моя экспедиция не свернулась так резко. На следующий день после завтрака я собрался помогать Рафику, но он отказался от моей помощи, сказав, что если понадобится, то позовёт сам. Целый день околачиваясь возле стоянки, я ничем не вдохновился и почти ничего не нарисовал. Ещё занимаясь в студии, я сделал вывод, что можно часами равнодушно взирать на красивейший, но давно знакомый пейзаж, и наоборот, какое-нибудь мгновенное видение заволнует и заставит взяться за кисть. Рафик оказался довольно сложным человеком. Ещё при романе я пытался набросать его портрет. Но никак не мог уловить его обычное состояние. Он то заливался смехом, обнажая белые широкие зубы на смогом лице и сильно щуря чёрные мусульманские глаза, то хмурился так, что казалось, был сердит на весь мир. После отъезда Романа он не то что смеяться, даже перестал улыбаться и почти не разговаривал со мной. Утром я решил самостоятельно идти на дальний ручей, где, по моему предположению, Должен работать трафик. Там можно выбрать интересную композицию с горной речкой, и, может, что-нибудь помогу этому недовольному специалисту. Я быстро дошёл до первого ручья, который запечатлел ещё в первый день. Дальше тропы не было. Прыгая с камня на камень, я направился вниз по ручью и оказался на берегу Золотянки. Обмилевшая за лето река обнажила широкую каменистую полосу пологого берега, по которой можно проехать даже на машине. Местами полосу пересекали маленькие ручейки, вытекающие из зарослей ивняка. Возле родников на влажном песке я отчётливо различил следы резиновых сапог Рафика. Думаю его слуха, донёсся странный шипящий звук. Я ускорил шаг, звук усилился. Скоро мой путь преградила речка, горный поток не шире 2 м. Так свирепо ворчало и шипел, стараясь вытолкнуть золотянку к крупной валуны. Что сразу привлёк внимание бродячего художника, повернув вверх по ручью, я опять обнаружил след трафика. Вероятно, это и был дальний ручей. Неспешно двигаясь вдоль шумного ручья, я запоминал места, где можно набросать чудесные динамичные этюды. Неожиданно я увидел сгорбленную фигуру геолога. Подойдя ближе, я понял, что он промывал грунт со дна ручья. Трафик вздрогнул от неожиданности, и зло посмотрел на меня. «Давай что-нибудь помогу», — предложил я. «Без тебя обойдусь», — послышался резкий ответ. «Это что, золото?» — спросил я, увидав что-то желтое и блестящее в баночке. «Это?» — переспросил Рафик, и, помолчав, как-то неуверенно ответил. «Нет, это халькоперит». «А-а-а», — протянул я, абсолютно ничего не ведая о каком-то халькоперите. «Иди молюй свои шедевры», — и не приставай к людям, — закричал рассерженный специалист. Обескураженный, немного постояв, я направился дальше осматривать ручей. Занятная композиция вывела меня из неприятного состояния. Горный ручей так старательно бился о камень, лежащий на пути, что брызги, сверкающие на солнце, веером разлетались во все стороны. Внизу у воды зеленела еще сочная трава, а сверху справа, Нависала берёзовая ветка золотистого цвета. Установив этюдник, я с увлечением принялся за работу. На третий день с утра густой туман своей холодной нежностью так окутывал сибирскую красоту, что в пяти метрах трудно было что-нибудь разглядеть. Поёживаясь от холода, я направился по берегу в сторону той самой скалы, висящей над рекой. Возле скалы туман стал редеть и пришёл в какое-то магическое движение. Не сразу нашлась лосиная тропа. Поднимаясь по ней, я вдруг вынырнул из тумана и оказался в лучах ещё не тёплого, но ласкового солнца. Как было задумано раньше, по узкой террасе я отправился без рюкзака и этюдника. Постепенно поднимаясь, я вышел на небольшую площадку на самом обрыве, нависающем над рекой. Моё внимание привлекли кучки сухого лосиного помёта. Значит, насчёт спасения от кровососов я был прав. Вид с площадки был обалденный. Редеющий туман придавал особый колорит осеннему пленэру. Но это была ещё не вершина. Через узкую щель я протиснулся на миниатюрное плато, покрытое какой-то засухоустойчивой растительностью. На краю плато возвышался огромный камень, расколотый временем на три части. В одной из щелей росла невысокая, причудливой формы сосна. Это была самая высокая точка на скале. Покрутившись, я выбрал интересную композицию, на переднем плане которой была каменная глыба и искриченный ветром ствол сосны. В считанные минуты я сбегал за красками и тюдником. Всё-таки хорошо, что Роман оставил меня, думал я, торопливо набрасывая тюд. Потом с лосиной площадки я рисовал реку, над которой утром была загадочная пелена. На следующее утро туман был ещё гуще. В полдень мы должны сниматься и плыть на нижнюю стоянку. Рафик крепко спал, а я решил сбегать на скалу, чтобы с натуры дописать сказочный туман над рекой. Я уже хорошо знал тропу и, несмотря на плохую видимость, быстро с одним отюдником забрался на скалу. Мне показалось, что в это утро картина была ещё сказочней. Это, пожалуй, был самый лучший пейзаж, написанный мной. Туман постепенно таял, а я ещё добавлял кое-какие штрихи, и оттенки. Вдруг в долине реки сквозь рассеивающийся туман я разглядел какое-то тёмное пятно. Пятно, как оказалось, уплывающая резиновая лодка. Откуда тут могла взяться лодка, удивился я. Страшная догадка, от которой бросило в жар, мелькнула в моей голове. Я почти бежал к нашему лагерю, На месте палатки было пусто. Где мой работ? закричал я. Что это значит? Я ничего не понимал. Мы должны были поесть и только потом отплывать на нижнюю стоянку. Почему он оставил меня? недоумевал я. Может, мне бежать вдоль берега на нижнюю стоянку, но по таким каменным буйракам я за 3 дня не доберусь. Лучше остаться на месте и жечь дымный костёр, чтоб с вертолёта заметили меня. Но где еда? Где рюкзак с моими запасами? Вот негодяй. Что я сделал ему плохого? Специалист он, возможно, неплохой, а человека из него не получилось. Разодосадованный, я бухнулся на землю около остывшего кострища. У меня ведь даже не было спичек, чтобы разжечь костёр. Где-то недалеко за камнями застрекотала сорока. Меня насторожило это, и я решил проверить. Под кустом глубокой ямы Валялись картофельные очистки, банки стеклянные, металлические. Тут же был мешок с остатками картофеля, а рядом в зарослях крапивы я обнаружил рюкзак и упаковку с моими этюдами. Вот гад! Хорошо, что не в реку выбросил. Удивительно, но содержимое рюкзака было нетронуто. Я нашел в рюкзаке спички, рожок, костер и стал варить пакетный суп с добавлением картофеля. Ночь я коротал у костра с под открытым небом. В городе ночное небо выглядит каким-то белёсым, а звёзды бледными. В этой далёкой тайге огромный небосвод был тёмно-тёмно-синим, а миллиарды ярких золотистых звёзд усиливали тяжёлое чувство одиночества. Одному боку было жарко, а другому холодно. На рассвете холод победил, и меня начало трясти. Я встал, добавил в костёр дров, и принялся бегать вокруг него. Дрожь прошла, и я снова лёг спать. Днём я постоянно подкидывал в костёр траву и ветки с листьями, чтобы было больше дыма. После обеда было слышно, как пролетел вертолёт, но курс его пролёг где-то далеко от меня. Значит, всё. Почему-то Рафику стало надо, чтобы я погиб в этой прекрасной, но суровой тайге.